Глава третья. Большакову было около п я т и е г о ж е н е примерно лет сорок. Подробности их семейной жизни я не знал. Может, это была его вторая или третья жена, но едва ли дочери было больше т р и пяти. Вероятно, всего меньше. О пропавшем кандидате я тоже имел не очень много сведений. Но если Большаков владел бизнесом приличных масштабов, то, вероятнее всего, сперва он строил его, а потом уже строгал детей. Поэтому я уверенно направил автомобиль к его загородному дому. Знакомый забор вдоль изогнутой улицы. Никаких машин, никаких людей. Полнейшая тишина. Все пропали, даже Костик, хотя он вообще не принимал участия ни в каких разборках. Я проехал мимо коттеджа и оставил автомобиль дальше, через несколько участков, чтобы пройтись пешком, осмотреться и прикинуть, как действовать теперь. Здесь, в принципе, все выглядело тихо и мирно. Хороший район, крупные отличные друг от друга коттеджи, никакой типовой застройки, а еще здесь по-настоящему пахло осенью, первыми п р е в ш и м и л и с т ь я м и Где-то з а л а я л а собака. Высокие липы качнулись под несильным ветром, а по соседней улице проехал автомобиль. И снова все стихло. Мирный район вернулся к прежней жизни. Очень вероятно, что район как раз совсем не мирный. Где-нибудь замаскированные под старого садовника или кусты бузины прячутся суккубы и... Я быстро прогнал эти мысли прочь и дернул пиджак, завернутый порывом ветра. Добравшись до забора, который огораживал дом Большакова, я долго всматривался в окна. Мало ли кто будет внутри! Но занавески задернуты, и ни одной тени не промелькнуло в комнатах. Решив, что никого нет, я приблизился к воротам. Странно, что нет даже Костика. С другой стороны, кого ему охранять, если пропал сам Валерий Анатольевич? Но ведь есть еще и дочь. Я взялся за прутье и ворота подались внутрь. Не заперто, надо же. Будет удивительно, если еще и дом открыт. И убедившись, что за мной никто не наблюдает, я преспокойно вошел на территорию дома. Большаков не держал собак, что сильно облегчило мой путь. Удирать от б у л ь т е р ь е р о в или овчарок мне не хотелось. Но зато, как ей предполагал, дверь в дом была заперта, как и черный ход. И когда я уже собирался двигать на выход, несолоно хлебавши, мне в глаза бросилась маленькая щелочка, не до конца о п у щ е н н о г о о к н а Ох уж эти американские системы! Патриотизм, мать его где! Без труда и шума приподняв деревянную раму, я забрался внутрь дома, чувствуя себя не с ы щ и к о м и не суккубом, а обыкновенным взломщиком. Сейчас стырю телек и повезу его сдавать. И фыркнул, на миг забывшись. Ведь здесь тоже кто-то мог прятаться. А камеры, хотя снаружи я ничего не заметил, вероятно, большаков очень не любил, когда за его личной жизнью кто-то наблюдает. Неспешно я прошелся по первому этажу, заглянул в кухню, где происходило основное действие. Все чистое, наверняка целая бригада поработала, чтобы отдирать шкафы и стены от крови. Потом подошел к пустому пространству, где идеально бы вместилась тумба, которую я сломал. Обломки тоже вывезли и тела. Но если три десятка бойцов спецотдела погибли, как и Людмила, супруга Большакова, был ли жив он сам? То не сказал, что когда суккуп лишает человека своей поддержки, тот может умереть даже имея полностью здоровое тело. И если безымянная тварь сбежала? То кандидата больше нет в живых. На всякий случай я прошелся по всему дому от подвала до чердака, сумарно м обойдя четыре этажа, чисто настолько, что даже под ультрафиолетом следы не найдешь. Очевидно, кто-то очень хорошо все вычистил, чтобы не вызывать подозрений у соседей. А пустой дом, кажется, подозрений не должен был вызывать. Как же? То, что все газеты трубят о том, что есть еще и главный кандидат, который наверняка убрал в тихую к о н к у р е н т а с пути, где-то наша бригада прокололась в очередной раз, или попросту впервые наткнулась на такую известную личность, которую нельзя убрать без шума и пыли. Я мог думать все, что угодно, но ситуацию это не меняло. Большаков растворился, и если это сделали наши, то они мне все равно ничего не скажут. Он либо не знает сам и не будет спрашивать, чтобы не вызывать подозрений, либо попросту не скажет, чтобы я не ввязался снова в эти дела. В замке повернулся ключ, единственный звук, который я услышал. Ведь тот, кто его поворачивал, должен был еще и подойти, а то и подъехать к дому. Самое время свалить отсюда, пока я не попался кому-нибудь на глаза. Приоткрыв окно пошире, я выпрыгнул из кухни на газон, а потом быстро двинул прочь от дома. Но что-то меня остановило. Небольшой красный хэтч-ворот бросался в глаза. Женская машина. Значит, только один человек мог сейчас оказаться в доме. Развернувшись на полдороги к забору, я вернулся назад и громко постучал. Затем принялся нетерпеливо барабанить, одновременно с этим чувствуя себя настырным журналюгой, что мне никак не нравилось. Да хватит уже! Стук прекратился, потому что дверь открыли и несколько ударов по пустоте заставили меня спохватиться и поднять голову. Здрасте, поприветствовал я симпатичную брюнетку, которая хмурилась, глядя мне прямо в лицо, а стояла она на пару ступеней выше. Мне надо к Валерию Анатольевичу. Включать дурака я умел и любил, а с учетом того, что сама моя сущность уже располагала людей к себе, то и лицо у девушки быстро просветлело, что не помешало ей задать вопрос. Из газет? Нет, что вы? Ей изобразил робкую улыбку и еще раз одернул пиджак. Ее его помощник ездил по его поручению в Москву на неделю, а вот теперь вернулся и нигде не могу его найти. Я тоже не могу ничем вам помочь, девушка погрустнела. Он пропал. Как пропал? Снова пришлось актерствовать и теперь старательно выдавливать из себя удивление. Позади меня раздался лай. Пёс с улицы забежал на придомовую территорию. Ой, девушка прикрыла дверь, оставив лишь маленькую щелку. Я же вместо того, чтобы проситься внутрь, развернулся к ней спиной. Передо мной стояла обычная дворняга, разве что довольно крупная, не скалилась, не проявляла агрессию, но ее нужно было прогнать. А ну стой! Негромко, но уверенно произнес я и шагнул навстречу псине. Можно было прогнать ее классическим способом, согнать невидимым усилием или как-то еще, но я не был сторонником жесткого обращения с животными. Поэтому постарался сделать так, чтобы от меня исходило лишь спокойствие. Вероятно, исходило от меня что-то другое, потому что собака даже заскулила, когда я подошел ближе. Но нет, о шатнулась, а лишь слабо вильнула хвостом, в чем читалось что-то вроде пощади. Да ладно тебе, ошеломленно пробурчал я. Нечего девушек пугать. Иди отсюда. Псина еще раз в в л ь н у л а хвостом, а я протянул руку погладить ее по голове. Живоность мелко подрагивала, и все же я выпроводил ее за ворота, а потом поплотнее закрыл их. Не хватало еще, чтобы собака еще раз вернулась на участок. Потом дошел до дома, где девушка уже широко раскрыла входную дверь. Блин, было первым, что я услышал. Я так испугалась. Да обычная собака. Что вы? отмахнулся я. Но она большая, и вы ее так запросто выпроводили. Можно я з а й д у Спросил я прямо, решив не тратить время попусту. О, -о, О, она ушла чуть вглубь дома. Ну заходите. Я поднялся и закрыл за собой дверь, а потом покрутился в поисках выключателя. На клавишу мы нажали одновременно с девушкой. В ярком свете диодных ламп с высокого потолка было т ч е т л и в о заметен ее румянец. Ее пальцы накрыли мою ладонь, только вот убирать их она совсем не спешила.